Выселись громадные здания, улицы были полны всякого рода опасностей — колясок, карет, автомобилей, рослых лошадей, впряженных в огромные фургоны, а среди них двигались страшные трамваи, непрестанно грозя белому клыку пронзительным звоном и дребезгом, напоминавшим визг рыси, с которой ему приходилось встречаться в северных лесах. Все вокруг говорило о могуществе.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 и словно предупреждая их, что он не позволит причинить никакого вреда Богу, которого они так быстро везут по дороге. Через четверть часа коляска въехала в каменистые ворота и покатила по аллее, обсаженной густым, переплетающимся наверху орешником. За аллеей по обе стороны расстилался большой лук с видневшимися на нем кое-где могучими дубами.